Глава одиннадцатая. Всё немного сложнее. Я вздрогнула и вырвалась из объятий Дарреса, ещё ощущая, как покалывает кожу его ненастоящая борода и помня, какими неожиданно приятными оказались его губы, что, впрочем, не особо уменьшило желание его убить. «И всё равно не нравится мне этот кучерявый», — медленно сказал Кириан за спиной. «Похоже...» Слишком убедительно у нас получилось. И мне ведь не показалось, что сам господин всемогущий дознаватель не слабо так занервничал от одного поцелуя. Но разобрать его эмоции я не успела. Даррес смел меня и одним движением поднялся, загородив с собой от разбойников. «Не нравлюсь, тогда вы разберемся», — спокойно предложил он, сбрасывая маску простака. А я вспомнила, что едва ли те крохотные ножи уже обнаружили — И убедительные слова Дарреса, что он умеет ими пользоваться. «Или, может, всё-таки послушаете нас?» «Валяй!» — улыбнулся Ройс. «Экипаж отправится уже скоро». дарыс поправил ворот рубахи. «Через сутки, следующим утром, до рассвета. Я покажу дорогу, если у вас есть карты. Повезут и золото, и кое-что ещё ценное. Хватит на всех, иначе не напрашивался бы». Если я хоть в чём-то соврал, так хрен с вами, повесьте меня потом на том дубе. А если нет, подумайте, что потеряете. «И если это окажется правдой, — вмешалась я, — мы исчезнем отсюда. Я хочу уехать из Волтхара подальше. К демону всё это, столько шумихи. Я не хочу рисковать и попасть на виселицу вслед за Алиханом. Может, на север или к океану. Ещё не решила». Я помолчала пару мгновений, переведя взгляд снахмуренного Ройса на Кириана. «Мне нужны деньги и свободы. Да и вам золото будет не лишним, так ведь?» Я попыталась понять по лицам разбойников, действительно ли они связаны с убийством бургомистра и похищением жены и дочери. И если так, то что теперь хотят? Но оба выглядели невозмутимо и никак не отреагировали на мои слова. «Значит, снова бежишь, рыжая?» — уточнил Кир. «Не бегу. Выбираю новую жизнь». «Эрвин вот замуж хочет позвать», — добавила я, мечтательно улыбнувшись, искосила взгляд на дознавателя, который от такой новости едва не поперхнулся. «Бедненький». «Ничего себе!» — воскликнул Ройс. «Замуж? Не завидую, мужик!» — рассмеялся Кир, глядя на Дарреса. «Она тебя съест и выбросит». лисички я бы своё сердце не доверил». «Если хочешь знать...» «Не хочу», — оборвал Дарес, решительно заканчивая разговор. «Мы в деле». Ройс задумчиво кивнул. «Ладно, ночью же. Тут сидите из шатра ни шагу, ясно? Пока ни я, ни остальные не готовы верить чужакам. А ты уже чужая, мэлис Утром обговорим». «Ты стал суров», — улыбнулась я. «Однако кое-что от шалых со мной навсегда...» «И знаешь, что Йохан готов за меня поручиться. Спроси его сам, если хочешь. Так что я бы не судила так однозначно. Выпить хоть можно?» Я весело мотнула головой на ту бутыль, которую брала для обработки раны. «Не переусердствуйте». Даррес в это время приблизился ко мне и откровенно приобнял сзади, опасно склоняясь к шее. «Хотел сделать вид, что у него на меня самые серьёзные планы на эту ночь?» Я наглядно представилась, каким удовольствием сейчас раскрашу и левый его глаз, и улыбнулась. Наверное, это сошло за страсть, и Ройс с Кирианом с похабными смешками покинули шатёр, оставив, впрочем, неподалёку пару часовых. Судя по всему, глаз с нас не спустят теперь. Но для всего лагеря будет новое развлечение — пересказывать друг другу слухи. Стоило пологу опуститься и сомкнуться, я резко развернулась к Дарресу. Он тут же вскинул сжатые в кулаки руки — Готовясь отразить удар, только не в глаз, тихо успел выдохнуть он. Я кивнула и с удовольствием вмазала ему в незащищённый живот. Дознаватель лёхнул, а я схватила его за волосы, приподнимаясь на цыпочки, чтобы стать на равных. Он послушно откинул голову, даже не собираясь сопротивляться, только смеялся. — О таком мы не договаривались, — прошептала я яростно, отбрасывая воспоминание как только что сама целовала его губы. Даррес дождался, когда я ослаблю хватку, чтобы ловко увернуться и перехватить мои запястья. Пожалуй, я недооценила силу его хватки, хотя однажды он уже умудрился прижать меня к стене на улице у центрального рынка. По-моему, вышло убедительно. Правда, я не думала, что ты действительно хочешь замуж. Хотя, стоило догадаться. Прошептал он в ответ, держа мои руки и обжигая своим голосом и близостью. Я попыталась ударить его коленом. «Никуда я не хочу!» — мой шепот превратился в хрип. «Но увидеть твоё выражение лица было смешно». «Значит, мы квиты». Он умудрялся смеяться одними глазами, превратив лицо в бесстрастную маску. И это ещё больше бесило. Его кудрявые волосы разлохматились, прилипая волосками как окровавленной ссадине на правой щеке. Короткая борода придавала вид воина с севера, и этот огонь в глазах снова делал безумным. «Я для него словно забавная зверушка, с которой можно играть, пока не надоело. Я уже тысячу раз пожалела, что ввязалась во всё это». Он не сказал пока ни слова о деле, зато в волю забавляется эмоциями. «Ты затащил нас в самую бездну!» Снова зашептала я, преодолев сопротивление захвата и приблизившись к его лицу на расстояние вдоха. «Ты не знаешь этих людей и то, на что они способны. И если тебе кажется, что это весело и всего лишь развлечение, — что-то ещё больше идёт, чем казалось сначала. Ещё мгновение назад я кипела от гнева и ярости, но пока говорила, эти эмоции начали притупляться, словно кто-то потушил пожар тяжёлым покрывалом. «А теперь, когда ты успокоилась, можем и поговорить». Начал он тихо и осторожно, не сводя с меня взгляда, и отпустил мои ладони. И вот сейчас стало страшно. Он что-то сделал со мной — И я не чувствовала в себе прежнюю силу, ту злость, которая помогала сохранять жизнь и защищаться. Они ушли, и это было до ужаса дико. Мне не хотелось ударить Дарреса поленом и не хотелось причинять боль, словно потухло внутри. Даррес взял бутыль со стола и протянул мне. «Выпей и поговорим». Наверное, если кто следит за нами сквозь полок, считает, что это очередная болтовня — дерзкой влюблённой парочке. По крайней мере, я старалась говорить так, чтобы ничего не разобрать на расстоянии и в паре шагов. А ещё не стала спорить с дознавателем и сделала большой глоток. Сейчас я бы не отказалась забыться и проснуться в какой-то более понятной жизни. Усевшись на низкую лежанку, единственную в этом укрытии, я подобрала под себя ногу, оставила бутыль у себя и уставилась на дознавателя, который сел рядом. «Твою же мать!» «Даррес, ты что, колдун?» Наконец, едва слышно, спросила я то, что крутилось у меня в голове. «Нет, но я эмпат». Он непонятно дёрнул уголком губы и проговорил тихо. Слишком хорошо чувствую эмоции окружающих. «О, и как тебе мои?» Мой шёпот на миг стал громче. «Сейчас полегче». Он взял у меня бутыль и тоже сделал большой глоток. «Ещё и влиять можешь? Ну, это...» Внушать, что тебе нужно? Нет, это уж и впрямь был бы колдун. Но поделиться спокойствием иногда удаётся. «Не со всеми работает, я гляжу», — ехидно спросила я, разглядывая ссадину, которая наутро превратится в прекраснейший синяк с отёком. Это требует времени, совпадения с человеком. Не так всё просто. Он пожал плечами. «Значит, со мной просто?» Я хмыкнула. «Не сказал бы». И снова его дурацкий долгий взгляд. Надо теперь держать в голове то, насколько он хорошо может читать мои чувства и запрятать их куда поглубже. От греха подальше. Я оглянулась по сторонам, убедилась, что за пологом шатра никто особо не греет уши, по-прежнему трещит хворост, в костре и раздаются громкие голоса неподалёку, заглушающие всё остальное. «Прекрасно. Раз ты мой любовник, выкладывай всё на чистоту». — Про ограбление экипажа? — И про него, и про твоё расследование. Я надеялась, ты успеешь рассказать это ещё по дороге сюда. Ещё немного, и мы бы оба висели на том дубе. — Зато отлично сыграли роли. Кстати, Кириану ты сильно нравишься, — продолжал шептать он. — Это я и без тебя догадалась, — фыркнула я в лицо умнику. — Настолько, что лучше бы тебе держаться от него подальше, — добавил Даррес приглушённо и не ходить здесь одной. От его тона всё же стало немного не по себе. Понять про интерес Кира было несложно, да он и сам сказал, а вот то, насколько он и впрямь, может быть, больной ублюдок, оставалось только догадываться. Я потянулась было за кинжалом на поясе, но оружие у нас забрали у обоих на всякий случай. Я уставилась на стены шатра, которые не сильно качал ветер. Внутри потрескивала... Пара свечей, которых, наверное, хватит до утра. И всё-таки, несмотря на сосущее под ложечкой беспокойство, страх отступал. «Ладно», — я кивнула даросу — «хочу знать и про это дело с похищением. Видела твои записи, в которых ты начеркал немало всего, помимо моего имени. И я очень надеюсь, что ты привёл нас сюда не ради острых впечатлений». «Нет», — он покачал головой, — «и тоже надеюсь, что не напрасно». «Ты хочешь найти похищенных, чтобы доказать, что это шалые виновны в убийстве бургомистра?» «Всё немного сложнее», — сказал Даррес, глядя на бутылку у себя в руках. «Думаю, тут задействован кто-то ещё. Когда ты сказала про бургомистра и казнь прошлого главаря, я не заметил у этих двоих внятных эмоций. Но надо будет поговорить с ними ещё раз, только осторожно. Сюда, в этот лес, вели сразу несколько следов» в том числе слова тех, кто видел последний раз жену и дочь бургомистра, прекрасную Этель. «Прошло уже столько дней. Шанс, что они обе живы, те, похищенные, совсем мал. Я боюсь, мы ничего не узнаем мы зря потеряем время». «Ну, хотя бы заработаем деньжат», — развеселился Даррес. «Давай серьёзно». «Серьёзно?» — поднял он брови с удивлением. «Я думал, тебя интересует лишь то, как быстро я оставлю тебя в покое». «Зачем тебе знать подробности расследования?» «У меня страшный грех. Я ужасна. Просто смертельно любопытно улыбнулась я. «Удивительно, что с таким пороком ты ещё жива». «Мне везёт». «Хорошо». Неожиданно легко согласился Даррес. «Ты оказалась в нужном месте и в нужное время и навела меня на интересные мысли. Кому-то очень выгодно сделать так, что шалые окажутся виновны во всех грехах и в убийстве». И в похищении. Но я почти уверен, что хотя бы в одном из этих дел никто из банды ни при чём. Я видел нарисованный символ на стене, торопливо и наспех. Видел след крови, который убийца пытался стереть, так, как это бывает на бегу. Уверен, что разбойники не стали бы торопиться, учитывая, что в доме той ночью никого не было из слуг, и убийство обнаружили лишь в полдень. Он сделал ещё глоток и продолжил — О похищении стало известной вовсе позже убийства. Что странно, ведь расчёт был на шантаж бургомистра жизнями его родных. Мы должны найти того, кто ещё хотел смерти несчастного господина бургомистра. «Кстати, зачем ты утащил с собой анхель из комнаты его жены?» — перебила я его размышления. Даррес улыбнулся. «Думаешь, из личных потребностей? Кто тебя знает?» Он не был похож на того, кто зависит от дозы успокаивающего и веселящего средства, но я, в принципе, мало что о нём знала. До сих пор. Может быть, потому что я знаю, кому принадлежат эти бутылки. И не только я это знаю, но и пара служанок в доме, судя по всему. Ты хочешь сказать? Да, прихватил, чтобы это не использовали против тебя. Пока. Так что, если вдруг найдут и захотят обвинить то хотя бы только в том, что на твоём теле запрещённый символ. Какая забота с твоей стороны? Или, может, чтобы использовать против меня самому?